Глава тринадцатая. Остаюсь дома до вечера. Слезы постепенно иссякают. Выходить на улицу не хочется, принимать пищу тоже. И я перемещаюсь от дивана в прихожей до кровати в комнате. Внутри бездонная пустота. Обнимаю себя руками, глаза стеклянные. Выгляжу, как сумасшедшая, маячившая по палате из угла в угол. Не исключено, что так и есть, но свихнулась я из-за ааро. Как жить дальше? Наконец решаюсь прилечь на кровать. Мысли о нём истощают. Вспоминаю ту историю с Марой, то хорошие моменты, что соединяли нас, и в обоих случаях охота реветь. Но слёзы выплаканы до единой, глаза красные сухие. Могу лишь тяжело вздыхать. Если повезёт, получится выдохнуть пустоту. Почему история повторяется, а? Бумеранг жизни, который возвращается снова и снова — Давала за рук или нет, всё равно вляпалась в похожую историю. Должно быть, нужно пройти испытание, чтобы выучить урок. Но в чём заключается экзамен и сколько времени уйдёт на выполнение, неизвестно. После заката всё же решаю встать с постели, чтобы пойти к ребятам. Надоело пластом лежать на кровати. Уверена, друзья отвлекут от грустных мыслей. Удивительно, но не рвусь уехать с острова, как в прошлый раз. Вообще ничего не хочется, желание исчезают. Ноги бредут к окну. Окидываю взглядом «Дом ребят», Слава богу, свет горит, и все трое на веранде. Перед выходом проверяю внешний вид, чтобы никто не заметил, что проплакала целый день и вообще до смерти расстроена. Не хочется грузить друзей проблемами. Наоборот, есть желание забыться. намерен уйти от негатива, и чтобы никто не напоминал про Аару. Спускаюсь по лестнице, подхожу к веранде. Улыбка заблаговременно натягивается на лицо. Поднимаюсь, ребята оглядываются на меня. «Привет!» Хором говорят Мира и Глеб, оба на стульях возле деревянного стола. «Здравствуй, Аня!» Альбина занимает половину кожаного дивана. «Привет!» Пытаясь произнести весело, надеюсь, получается. Устраиваюсь рядом с Алей. «Как дела?» Спрашивает Мира с улыбкой. последние дни редко проводишь время с нами». «Да, потерялась!» Лицо Глеба сияет, подмигивает Мире, и я улавливаю намек. «Изучаешь остров?» «Можно сказать и так», пытаясь выдавить улыбку. «Ха! Мы знаем, какой остров изучает Аня», — шутит Альбина. «Остров под названием Аару. И как успехи? Успела изучить потаённые уголки?» Чувствую, как брови ползут вверх. Подруга смотрит с наглой улыбкой, один глаз прищурен. «Боже, даже в этом доме не могут забыть про Аару». Краснее под взглядом девушки, глаза опускаются в пол. Молчу, нет желания рассказывать про отношения с пришельцем. «Ладно, шучу!» — Альбина опускает руку на моё плечо. «Можешь не рассказывать про личную жизнь?» В глубине души радует, что подруга воспринимает понурое молчание за стеснение. Не хочется говорить про то, что я оказалась не единственной пассией пришельца. «Надеюсь, у вас всё сложится», — говорит Глеб. «Ару, хороший парень!» Резко поднимая взгляд на друга, глаза сверкают с дитым блеском, но успевая помниться, встряхиваю головой и киваю. Не хватает ещё вызвать подозрения. Прихожу к выводу, что Глеб плохо знает пришельца, либо среди мужчин привычка заводить любовную связь с несколькими женщинами не считается постыдным качеством. Теперь знаю, что у инопланетян в отношениях так же, как у людей. «Пока ты пропадала, появились свежие новости про Альбину». Мира с улыбкой поглядывает на сестру. тоже мне новости отмахивается Аля». Моя бровь вопросительно поднимается, выжидающе смотрю на Миру. «У сестры появился парень» объявляет рыжеволосая подруга. Глаза округляются, перевожу взгляд на альбину. Ой, да ты его видела! Девушка снова отмахивается. Припоминаешь француза Фредерика? Ну, познакомились с ним на челокламе. «Ого, конечно, помню. Подобие улыбки появляется на лице. Хотя бы одного человека в резорте хорошие новости. А самое главное, все забыли про Аару. «Вообще-то мы начали встречаться со вчерашнего дня», — сообщает Альбина. «Во всяком случае, именно вчера Фредерик сделал официальное предложение. Сказал, что хочет быть моим бойфрендом». Подруга смеется. Понимая, что должна радоваться за нее, но счастливая новость добивает, в голову сразу лезет Аару, не выразивший даже готовности встречаться, что уж говорить про официальное предложение. Наоборот, сказал, что мы не пара, между нами ничего не может быть. «Поздравляю. Очень рада за тебя». Бормочу я, но тон выходит грустным. «Кстати, я узнала, что друг Фреда Жюльен интересовался тобой», — сообщает Альбина. «Ты понравилась парню». «Но я сказала, что он опоздал. У тебя есть Ааро». Подруга снова хохочет. Ситуация кажется ей забавной. Жаль, что я не в состоянии смеяться. «Я объяснила Фреду, что вы с Жюльеном останетесь друзьями», — заключает Аля. Вспоминая встречу с французами, к горлу подступает сожаление — В тот день я уехала с Ааро, вместо того, чтобы отправиться с французами на сансет. Зачем согласилась? Вот дернул черт за руку. Могла бы встречаться с нормальным парнем, испытывающим реальную симпатию. Кроме того, француз обычный человек, а не залетный пришелец с другой планеты. Не отделаться от ощущения, что шанс упущен. Теперь я даже не в силах натянуть улыбку, чтобы прикрыть грусть. Слава богу, никто из ребят не замечает безысходности на потухшем лице. Внимание обращено на Альбину. «Вечером еду на свидание с Фредом. Пригласил поужинать, но вряд ли дело закончится только едой». Девушка недвусмысленно улыбается. «Вернусь поздно. Но хотелось бы провести время с Аней». Альбина поворачивает голову ко мне. «Как смотришь на то, чтобы завтра снова съездить на пляж?» «Прекрасная идея», — говорю я, но печальное выражение не сходит с лица. «На самом деле не рвусь на пляж. Вообще никуда не хочется». Но в то же время понимаю, что нужно двигаться, продолжать жить. На поездка с Альбиной хотя бы на Талику отвлечет от грустных мыслей. «Отлично!» – девушка улыбается. «Но завтра встану поздно. Поедем после полудня. Часа в два, хорошо?» Киваю. «Ура!» – подруга вскакивает с дивана. «Пора на встречу с Фредом. Не скучайте!» Спускается с веранды, машет загорелой рукой на прощание. На парковке ждет Скоппи. Мотор заводится, а Альбина уезжает на свидание с новым молодым человеком. Байк скрывается из виду, на душе прискорбно. Сердце сжимают тиски. Аля мчится на свидание, а я остаюсь с любовной парой, Мирой и Глебом. И всем повезло, кроме меня. Хочется уйти домой, чтобы не мешать. Возникает ощущение, что я лишняя на празднике жизни. «Ну, пожалуй, пора на боковую». Говорю Глебу и Мире, «Сегодня был тяжелый день, устала». «Хорошо», — с улыбкой соглашается Мира, «доброй ночи», — желает Глеб. Радуюсь, что друзья не останавливают. Сидеть дома одной — плохая идея, но проводить время с ребятами и понимать, что у них все замечательно, а у меня далеко нет, тоже невыносимо. Нет желания привлекать внимание к грустной физиономии, а поскольку натягивать улыбку я больше не в силах, то волей-неволей встаю с дивана, ноги бредут к дому». В комнате первым делом подаю на кровать. Жизненные силы высосаны. Стараюсь не думать о Бааро, но манящий образ не выходит из головы. Перед зором зависает знакомая улыбка, и я вязну в светло-голубых глазах. Даже после поступков хозяина они не менее прекрасны. Не пойму, парень смотрит по-доброму или с издевкой? Не пытаюсь уловить, во сколько провалилась в сон, но морфей принимает в объятия далеко за полночь. Просыпаюсь от стука в окно и возгласов Альбины. «Ань, ну просыпайся!» — кричит подруга. «Сколько можно спать? Даже я успела выспаться!» Медленно поднимаю голову с подушки. Рука тянется к тумбочке, на ней телефон. Смотрю на время, но не сразу понимаю, что экран показывает два часа дня. «Ничего себе!» — восклицаю я. Удивлённая, вскакиваю с постели. «Скоро веду! кричу Альбине, и подруга перестаёт долбить в окно. Надеваю купальник и лёгкое платье. Лицо быстро располаскиваю в ванной и выхожу на веранду. — Соня! — дразнит Альбина. — Такое ощущение, что не я, а ты провела целую ночь на свидании. — Куда поедем? — спрашиваю я, лишь бы не говорить про свидание. — Хочу на Хаадрин! — на лице Альбина улыбка. — Но поедем вдвоем на одном байке. Мира и Глеб сказали не пускать тебя за руль. Раз упала на ровной дороге, что будет на хандриновских горках? — Киваю, сегодня мне все равно. На девушке шорты и белая майка, за спиной рюкзачок, как и в первый день поездки на Хаатрин. В тот день мы встретились на пляже с Ааро и Лукасом. Господи, даже одежда Альбина напоминает о пришельце. Как буду жить дальше? Отправляемся в путь. Я пассажир гонщицы, но страха нет. По ощущениям подруга едва плетется. Привычка к высокой скорости сформировалась в поездках с Ааро. Стараюсь не думать о нем. Рассматриваю природу, пролетающую мимо, и тайскую жизнь, что кипит на главных улицах Тонг-Салы. Американские горки больше не выглядят опасными, и я, как замороженная, чувство притупляются. Доезжаем до Хай адрина Байк остается на парковке, выходим на пляж. Поведение Альбина не меняется. Подруга стелит циновку неподалеку от кафе. Рядом с ним мы останавливались и в прошлый раз. Мы в одних купальниках присаживаемся на циновку – Инстинктивно верчу головой по сторонам, будто хочу увидеть пришельца, собирающего мусор, но ни Ааро, ни Лукаса нет на горизонте. Ловлю себя на том, что прищуриваю глаза в попытке разглядеть людей вдалеке, но ни в одном из них не узнаю друга. Наконец, смиряюсь с неудачей, голова опускается и вздыхаю. «Эй, ну что грустишь?» — Лукас Альбины толкает в бок. Не успела проснуться. «Давай-ка поплаваем». «Поджарились, пока ехали на байке». Поднимаемся с циновки, шагая навстречу Бирюзовому морю. Плаваем долго, девушка не желает вылезать. По словам подруги, вода как парное молоко, а мы недостаточно охладились. Я же понимаю, что ни солнце, ни море, ни пляж не делают меня счастливой. Ничто не имеет значения, если рядом нет его. Чувствую, что попала в капкан и не могу выбраться. Остается лишь надеяться, что со временем гнетущее уныние пройдет». Проводим на пляже около двух часов. Попеременно загораю и плаваю, но Аарон не появляется. Не понимаю, почему так хочется встретить его. Постоянно высматриваю по сторонам, будто одно лишь намерение материализует пришельца передо мной. И все же я скучаю, каким бы плохим ни оказался этот парень. Около пяти вечера мы с Альбиной решаем, что пора ехать. Солнце не печет как следует, загореть сильнее не удастся. На вещи собранные посещаем пляжный душ за кафе. «Хочу есть!» сообщает Альбина по дороге на парковку. Поехали на фудкорт, все равно по пути. Не удивляюсь, что развлекательная программа проходит по прежнему маршруту. Должно быть специально, чтобы напомнить об Аару. Обратная дорога до Тонгсала обходится без происшествий. Ловлю себя на том, что жду, пока пришелец обгонит нас, и не исключаю возможности встретиться с ним на фудкорте. Надежда живет до последнего. На фудкорте Альбина берет овощной салат и вегетарианский суп «Том-Ям». Я, к своему собственному удивлению, иду прямиком к фруктовой лавке, чтобы заказать салат и свежевыжатый апельсиновый сок. Проходим через ряды палаток, чтобы занять один из стульков. М -м -м, людей меньше, чем в прошлый раз. Оглядываю зал, но не нахожу Аару или Луукаса. Тихий вздох слетает с губ. Надо бы приняться за еду. Усаживаю за стол. Альбина занимает место напротив. Ее рука тянется к столовым приборам уплетает за обе щеки. Аппетит подруги не сравнится с моим. С тех пор, как узнала, что о отношениях с Марой есть практически не хочется, не спеша отправляю в рот один кусочек фруктов за другим. Каждый жуется ужасно долго. Не успеваю съесть и пол тарелки, и к тому времени, как Аля одолевает две порции. «Не торопись». «Подожду», — говорит подруга. «Очень хотела съесть». Ночка была долгая. Девушка подмигивает, на лице хитрая улыбка. Вздыхаю еще раз. Теперь ни один кусочек фруктов не полезет. Позади слышатся шаги. Тело напрягается. Не знаю почему, но чувствую, что направляются к нам. Неужели через секунду я увижу Ару и долгое ожидание оправдается? «Привет, Аня!» Сергей выходит у меня из-за спины, и его ноги тормозят у нашего столика. За ним Мстислав останавливается позади друга. Уж точно не их я ожидал увидеть. Мои брови хмурятся. «Не против, если мы присядем?» — спрашивает Сергей, но не ждет ответа. Не успеваю глазом моргнуть, как парень опускается на соседний стул. За ним Мстислав останавливается позади друга. Его друг присаживается рядом с Альбиной. Девушка отодвигается на небольшое расстояние, зубы стиснуты, но Мстислав не замечает ее реакции. Невозмутимое лицо повернуто к другу. «Как у вас дела?» — спрашивает Сергей, хотя взгляд обращен на меня. «Хорошо», — отвечаю я. Парень кивает. «Лишь сейчас понимаю, что вместе с ним нет Мары. Тебе лучше интересуется Сергей». Не надумала насчет прогулки по острову. А где Мара? Не хочу задавать неуместный вопрос, но вырывается. Какая разница? Собеседник обнажает белые зубы. У, у нее дела. Не думай, Мара просто подруга, между нами ничего нет. Сергей начинает оправдываться, хотя никто не просил. Считает, я уверена в том, что он с этой девушкой, но я-то знаю, на кого положила глаз их подруга. И, судя по тому, что девушка не с друзьями, не трудно догадаться, кто именно занимает ее время. Мысль о ней и Ару делает лицо мрачным. Могла бы сообразить раньше. Проехали полуострова, я так и не увидела его. «Не веришь?» Сергей неправильно трактует мое молчание. «Мы с Марой никогда не состояли в любовных отношениях». Альбина смотрит на парня с недоверием, глаза прищурены. «Да нет, верю!» — спохватываюсь я. «Хорошо», — парень улыбается. «Если не готовы для прогулки, позволь пригласить на вечеринку к нам домой. Живем на четырехспальной вилле. Пространство довольно большое, позволяет принимать людей много. Постарались, чтобы весь остров узнал про пати». «А в честь чего праздник?» — спрашивает Альбина. «Не припомню, чтобы вы хоть раз устраивали вечеринку на вилле». Сергей неохотно поворачивается к ней. «Да так просто захотелось», — говорит парень. Переводит взгляд на меня и наклоняется ближе. Рука подставляется к моему уху и шепчет. «На самом деле вечеринка в честь тебя». В удивлении, отстраняюсь от него. Сергей недвусмысленно даёт понять, что ему нравлюсь. Не сказала бы, что питаю взаимную симпатию, но плохих чувств тоже нет. Вспоминаю, что Ааро проводит время с Марой и решаю, что надо соглашаться. Вечеринка поможет отвлечься. К тому же не хочется обижать Сергея... Парень организовал ее ради меня. Хорошо, я пойду. Сергей не ожидает получить согласие. Густые брови слегка приподнимаются, мигает несколько раз. Наконец приходит себя, лицо расплывается в широкой улыбке. Переводит взгляд на Мстислава. Молчаливый друг улыбается в ответ, взор устремляется на меня. А как ты, Альбина, пойдешь, спрашиваю я? Даже не знаю. Подруга жмет плечами, глаза косят вбок, смотрит на Мстислава с недоверием. «Можешь пойти с Фредом, будет весело», — уговариваю я. Нет желания ехать на вечеринку одной. «Сергея Мстислава знаю плохо, а с Альбиной будет не страшно оказаться в незнакомой компании. Подруга колеблется». «Ну, можно», — соглашается Аля. По лицу видно, что не горит желанием ехать на виллу. «Отлично, спасибо». Впервые после ссоры с Ааро моя улыбка похожа на настоящую. «Надеюсь, вечеринка поможет развеяться». Глядишь, и срастется с одним из парней, Сергеем или Жульеном. Уверена, Фредерик возьмет друга с собой. Может быть, положу конец страданиям. «Начало всем вечера», — сообщает Сергей. М «Куда направляетесь после фудкорта? Подвезти тебя?» «Нет, спасибо. Качаю головой поеду вместе с Альбиной». Ну, «В таком случае встретимся в вашем резорсе в полседьмого». «Хорошо, договорились». «Пора идти», — Альбина встает. «Необходимо время, чтобы собраться на вечеринку, и нужно предупредить Фреда». «Да, поедем домой в Торию, я, поднимаюсь со стула». «Хорошо. До вечера», — произносит Сергей. «Не прощаемся». «Мы с подругой пробираемся через ряды тележек, чтобы выйти к байку». «Странные ребята», — говорит девушка по дороге, «то ни с кем не общаются, то вдруг закатывают вечеринку на весь остров. Подозрительно». Сергей прошептал на ухо, что собирает вечеринку ради меня, сообщаю я. «О, это многое объясняет. А как же Аару? Ты ведь поедешь с ним?» Вопрос ставит меня в тупик. «Если честно, мы немного поссорились, решая признаться, чтобы больше не возникало подобных вопросов. Поругались по-крупному, но нет желания вдаваться в подробности». «В чем дело? Не хочу рассказывать». «Ну ладно». Альбина надувает нижнюю губу. «Но не кидайся в крайности. Уверена, что вы помиритесь». Киваю. Понятно, что примирения не будет, но тема Аару закрыта, и мне этого достаточно».